Глава четвертая. Ориентировочное время прибытия. Под пристальным взглядом Питбуля капитан корабля сверился с приборами, на всякий случай даже дважды. Мы держимся графика, сэр. Прибудем туда ровно за два часа до восхода солнца. Проверь, чтобы все работало безупречно, бросил Питбуль. Отчитывайся мне каждый час. За накладки лично мне ответишь. Выброшу за борт какулам. Так точно, сэр. «Вас понял, сэр!» – отчеканил капитан. Он, очевидно, был в ужасе. И именно такое отношение было Питбулю по душе. Питбуль плохо спал вот уже три дня. Как только он ложился и закрывал глаза, его охватывала безудержная ярость. Он не мог думать ни о чем, кроме двух мальчишек, которые выставили его полнейшим дураком. Никто не смеет поступать так с Питбулем. Он их в порошок сотрет. Он убьет их! Не ли бросит за решетку, пусть сидят там до конца их жалких дней. Ничто не встанет у него на пути. На эту миссию он отправился лично, чтобы ни в чем не полагаться на волю случая. Питбуль вернулся к составлению планов и зашифрованных сообщений, которые его люди смогут читать при помощи своих телефонов. В этот раз планы Питбуля были масштабнее. Во-первых, он купил этот корабль и назвал в собственную честь настоящий красавец от носа до кормы с ширину футбольного поля и очень быстрой для судна таких размеров. Палуба возвышалась над океаном на 40 футов. Раньше судно находилось в собственности военно-морского флота, поэтому на момент покупки было покрашено в цвет хаки. Приобретя его, Питбуль немедленно приказал перекрасить корабль в черный и украсить борт гербом с изображением головы белой скалящейся собаки своим личным символом. С центрального поста управления капитанского мостика ему было видно все. На этот раз Питбуль планировал поймать четырех живых драконов. У него кончилось терпение, и он не хотел больше ждать, пока они будут вылупляться из яиц. Снаружи, на палубе корабля стояли наготове четыре огромных стальных вольера, разработанных специально чтобы удержать мощных огнедышащих драконов. Питбуль также приказал возвести на палубе кран, чтобы перемещать вольеры с берега на борт и обратно, и сделал всю палубу огнеупорной. Внизу, в трюме, помещалась огромная клетка с живыми курицами и козами, которыми он собирался кормить драконов по пути домой. Питбуль приказал своим людям убрать артиллерийские установки с палубы у самого носа корабля, чтобы расчистить площадку для двух вертолетов. Этот выбор дался ему нелегко. Он обожал оружие, но знал, что вертолеты ему понадобятся. Сейчас Питбуль глядел на них из окна капитанской рубки. Машины стояли в темноте, в полной боевой готовности. Их он тоже приказал выкрасить в черный и отметить знаком с белым псом. И с особым удовольствием назвал каждый в честь себя. Р. питбуль Питбуль-1» и Р. питбуль Питбуль-2». Он управился со всем этим за три дня, спустив баснословные деньги. Когда бухгалтер в панике сообщил боссу, что тот потратил более 18 миллионов долларов, Питбуль пригрозил скормить его морскому крокодилу. Его люди также были измотаны. Питбуль заставил их работать день и ночь, чтобы подготовить корабль и вертолеты к выезду. Поэтому вся его команда, за исключением капитана и еще пары человек, сейчас крепко спала в своих каютах на нижней палубе. За спиной Питбуля раздался шум. Он обернулся. Перед ним стояла бриар в пижаме, рыжие волосы спадали ей на лицо. Она выглядела изможденной, и это заставило его улыбнуться. На часах было полтретьего ночи, и это он велел одному из своих подручных разбудить девочку. После того инцидента с Вилкой он обращался с ней крайне сурово. И сейчас ей предстояло выучить очередной урок. «Я буду руководить отсюда операцией», — сказал Питбуль. «И подумал, тебе пойдет на пользу поглядеть, что бывает с детьми, которые меня не слушаются».